МИЕЛИ И ГОРА Ты должна подняться на гору и отыскать ведьму. Крутые склоны и чешевидная вершина скрываются за кружевными облаками. Гора стоит одиноко в своем совершенстве и не обращает внимания на узкую тропинку, проложенную людьми и извивающуюся перед тобой, словно нить, скрепляющая рану. Ты обдумываешь путешествие, перебираешь все варианты. Один за другим, как бусинки на нитке, как драгоценные камни в ожерелье. Ты поправляешь катану на поясе и начинаешь подъем. Ветер доносит струйку дыма. Где-то позади к небу поднимается белый столб. Твоя деревня еще горит. Гаки нападают ранним вечером, когда ты поднимаешься на отрок горы. Гаки, японский, вечно голодные демоны Гаки-до, одного из буддийских миров. Ты уже стоишь выше облаков, и последние лучи солнца окрашивают их верхние слои синим и пурпурным. За снежного склона горы налетает холодный ветер, несущий крошечные снежинки — Дыхание Юкионна, Белой ведьмы. Она знает о твоем приближении. Снежная женщина, японский фольклорный персонаж. Наверху склон горы изрыт углублениями. Гаки медленно встают из них, словно бледные языки из черных ртов. Это истощенные морщинистые существа с раздувшимися животами, полными черной крови. Они принюхиваются, потом начинают спускаться, сначала неуверенно, но вскоре пускаются в припрыжку. Катана по собственной воле покидает ножны и сверкает серебром. Первый гаки шипит и протягивает к тебе скрюченные руки. Доносится тошнотворный запах экскрементов мокрой земли и гнили. Твоя катана описывает в воздухе молниеносную дугу, Из обрубка руки Гаки плещет пепельно-серая кровь. Он пятится, злобно щелкая зубами и сверкая желтыми глазами. А потом ты видишь двоих его сородичей, поднимающихся по склону справа. Они и торопливо бегут назад вниз и готовы напасть сбоку. Недалеко внизу есть скальный выступ с огромным камнем, который мог бы защитить от нападения сзади. Но добраться туда можно только по крутому заснеженному склону. Решение заставляет принять Гаки. Он бросается прямо на тебя, словно желая напороться на лезвие катаны. Ты с легкостью уклоняешься и подрубаешь ему ноги. Гаки катится вниз по склону, и ты следуешь за ним безумными прыжками по перекатывающимся под ногами камням. И только молишься, чтобы не подвернуть лодыжку. Ты едва не падаешь с обрыва, но вовремя останавливаешься и тяжело дыша, разворачиваешься лицом к врагам. Спину защищает камень, но спереди сужается полукруг гаки, шипящих, щелкающих зубами и брыжущих слюной. Ты ждешь. Поднимается ветер. Неплохое место, чтобы умереть. Ты жалеешь лишь о том, что Юкионна избежит твоей мести и удержит при себе душу твоей возлюбленной. Ты легко взмахиваешь катаной, словно каллиграфической кисточкой, и готовишься написать «Хокку смерти». В шею стоящего в центре гаки вонзается оперенная стрела. Следом за ней сверху по дуге летят еще стрелы, поражая его соседей. Ты быстрыми танцующими шагами бросаешься вперед, рубишь налево и направо. Головы Гаки скатываются вниз по склону горы. Из-за Гаки появляется Ронин. «Самурай, вассал, потерявший господина». Он, или, судя по изящной фигуре, она, держит в руке Нагинату, а лицо закрыто маской Усаги, перечеркнутое крестом белое лицо демона-кролика. «Нагината, длинный меч, японский». Холодное оружие с длинной рукоятью и изогнутым клинком. Усаги, кролик или заяц. Японский. Она чертит клинком полукруг, расчищая вокруг себя пространство, затем делает выпад и пронзает грудь Гаки. Она останавливается, чтобы взглянуть на тебя. Из-под маски сверкают ее глаза. Твоя стремительная катана и длинная нагината дополняют друг друга, и битва быстро заканчивается. «Ты как будто вернулась в додзё, и даже на неровном склоне самые сложные приемы получаются легко, и гаки падают вокруг словно снопы. В конце концов они разбегаются, оставив обезглавленные тела товарищей и скользкий от крови склон. И тогда ты первый отвешиваешь поклон. «Благородный Ронин, — говоришь ты, — я обязана тебе своей жизнью». Она тоже кланяется и снимает маску. У нее смуглое лицо и слипшиеся от пота длинные черные волосы. «Это честь для меня», — отвечает она. У нее мягкий негромкий голос, словно шелест шелка, стирающего кровь с клинка. «Без тебя я и сама пала бы жертвой Гаки». Ты снова кланяешься. «Что же ты здесь ищешь? Усаги сама». «Ведьму Юкионна, причинившую мне зло», — отзывается она. Ветер усиливается. «Недоброе имя, я тоже ее ищу». «Может, мы объединим наши усилия и вместе осуществим свою месть?» Ты в нерешительности молчишь. «Я должна сама пройти свой путь», — говоришь ты после паузы, — «и преодолеть опасности горы». «Я понимаю. Но мы обе прошли немало. Давай будем охранять сон друг друга этой ночью, а утром каждая пойдет своей дорогой». Ты киваешь. Вы возвращаетесь на тропу и продолжаете восхождение, и у саги Ронин идёт впереди. Ты стараешься не обращать внимания на звучащий в голове шепот от которого остается привкус огня и серы, и щека горит, словно к ней только что прикоснулся раскаленный металл. «Миели, ты сглупила!» — произносит голос. «Миели, проснись!» В рощице жалких низких сосен вы останавливаетесь на ночлег. Ты долго сидишь молча за скудным ужином из рисовых хлебцев. «Не окажешь ли мне честь, позволив нести дозор первой?» спрашивает у Ронин, как только ты заканчиваешь есть. Принять ее предложение означает признать собственную слабость, и ты качаешь головой. А может, она создание ведьмы и послана, чтобы сбить тебя с пути? Говорят, что на склонах этой горы все в ее власти, но ты и сама в ее глазах можешь быть точно такой же. Возможно, она оказывает тебе честь своим предложением. Вы долго смотрите друг на друга, но затем она отводит взгляд и готовит постель. Ты киваешь, кладешь катану на колени и смотришь на огонь, а она ложится спать. Вокруг тебя шелестят ночные голоса горы. Крики птиц, шорох ветра и далёкий вой других, более опасных существ сливаются в один голос — и он обращается к тебе не доверяй ей миели она одна из них ты отмахиваешься от него это наверняка голос баку пожирателя снов слуги Юкионна. но у тебя в груди пустота и тело спящего ронина каким то образом заполняет ее пламя пляшет словно стремительные яркие веергейши Мелькающие тени рисуют перед тобой крылья бабочки. А может, это сердце. Спустя некоторое время ты вдруг обнаруживаешь, что у саги Ронин сидит на своем коврике и смотрит на тебя. «Ты выглядишь усталой», — говорит она. «Теперь твоя очередь отдыхать. Я разбужу тебя при первых признаках рассвета». Ты ложишься и засыпаешь, глядя на нее. «Во сне к тебе приходит Юкионна. Она выглядит совсем не так, как рассказывают легенды, но в них же говорится, что она способна принимать множество обличий. К тебе она является женщиной Гайдзин, в странной белой одежде, с золотисто-каштановыми волосами и с бриллиантовым ожерельем на шее». Гайдзин — иностранец, японский. «Миели, у меня мало времени», — говорит она. «Они пытаются меня отыскать. Не доверяй кролику. Это царство Зоку, игра. Если бы это был Вир, я могла бы тебе помочь, но здесь я бессильна. Они пытаются тебя разыграть. Они создают условия, чтобы манипулировать тобой и добиться доверия. Мой брат-основатель у них этому научился. Не важно, что они тебе наговорят, это большая игра Зоку». Во время протокольной войны ты воевала против них за меня. Они этого не забыли. Ты должна выбраться из их царства, как только сможешь, пока они меня не обнаружили». Ее лицо становится суровым. «Ты предала меня, но я никогда тебя не предавала. Я могла бы самоустраниться и оставить тебя им. Помни об этом, помни». Потом она растворяется и продолжается сон. В пустоте летит гигантская бабочка. Проходит пронырливый человек с усмешкой царя-обезьян. Лихорадочные иллюзии, навеянные ведьмы. Ты просыпаешься под взглядом усаги Ронин. Она предлагает тебе кружку с водой. Костер уже погас, небо посветлело. Ты вздрагиваешь от холода, набираешь в рот тепловатой жидкости и смотришь на спутницу. «Конечно!» Эта ведьма горы обладает множеством лиц обманов, а не женщина Ронин, которая так благородно сражалась с тобой плечом к плечу. Сон оставил странный горьковатый привкус во рту, как будто ты съела персик. "Я приняла решение", говоришь ты. "Мы вместе будем взбираться на гору". Склон горы продувается всеми ветрами. Они приносят дождевые капли жалящие, словно осколки стекла. Усаги ронин разматывает с пояса шелковый шнур, и ты штурмуешь отвесную скалу в связке с ней. В одном месте камень осыпается под твоей ногой и ты повисаешь над бездной на тонкой веревке. Усаги вытягивает тебя, шелк режет ее ладони, но она не жалуется. После восхождения в словах уже нет необходимости. Ваши судьбы теперь связаны между собой, шелком и кровью. По мере подъема ощущение чьего-то враждебного присутствия становится все сильнее. Возможно, его поддерживает злобный ветер и неизменно угнетающий ландшафт. Громада горы вызывает страх и страстное желание взлететь. В голове не утихает шепот о том, что все твои действия обусловлены не волей, а книгой перемен, поворотом игральных кубиков, что вы, сронен, ничего не способны достигнуть, что вы должны быть сломлены и повержены. Ты пытаешься игнорировать этот шепот, но заглушить его все труднее. К полудню небо становится серым. Начинается сильная снежная буря — и вам приходится искать укрытие в руинах древнего синтаистского храма. Налетает стая Тенгу. Птицы-люди с черными крыльями, грубыми лицами, с носами-клювами и загнутыми железными мечами. У них пустотелые кости и легкие тела, и твои удары раскидывают их, словно тряпичных кукол. Но их много, и вам приходится отступать в глубину храма. Пока у саги Ронин сдерживает их натиск, ты находишь свиток у ног статуи Будды, читаешь вслух священный текст, и его сила прогоняет Тенгу. Ронин ранена, коготь Тенгу прошелся по ее ребрам. Ты старательно перевязываешь ее, но теперь при ходьбе она опирается на свою Нагинату. Перед закатом вы взбираетесь на край кратера и видите дворец Юки-Онна. Люди говорят, что он меняет свои очертания и не похож ни на одну крепость, возведенную человеческими руками. Он впивается в дно кратера каменными когтями. Стены белые, как кость. Три стены, одна выше другой, покоятся на сером каменном основании. На стенах растут изломанные голые деревья, а на тебя смотрят темные щели бойниц. К стенам прилепились низкие сторожевые будки. Все это напоминает гнездо гигантской хищной птицы. Железные входные ворота распахнуты, ждут тебя. Ты идешь по длинному коридору через первый двор, чувствуя себя совершенно беззащитной. Потом поднимаешься по узкой крутой лестнице, проходишь через маленький внутренний дворик и пустые башни. За тобой наблюдают лица, и тебе кажется, что ты в них узнаешь мертвых врагов. Внутри третьего кольца стены стоит огромный дворец. Его охраняют темные самураи с заржавевшими мечами, но они пропускают тебя внутрь. Тронный зал освещен бледно-голубым пламенем факелов. И вот, наконец, Юкионна. Белая, красивая и невероятно опасная. У ее ног притулилась знакомая фигурка в шелковом платье. Ее лицо закрыто распущенными волосами, рядом на полу кучка зерен. Она пересчитывает их. При виде нее у тебя замирает сердце. «Тебе не следовало сюда приходить», — холодно произносит Юкионна. «Ты снова ощущаешь во рту привкус горечи». «Я уступаю тебе эту честь, сестра», — говорит Ронин. «Своей отвагой ты заслужила право забрать ее жизнь». «У тебя во рту что-то перекатывается. Это косточка от персика, ее неровные края царапают язык. Ты плавным движением обнажаешь катану и вонзаешь клинок в живот у саги Ронин. Свет в ее глазах меркнет, а в твоем сердце вспыхивает боль сожаления. «Я пришла не для того, чтобы забрать ее жизнь», — говоришь ты. «Я хочу предложить ей свой меч. Я хотела бы, чтобы тебя забрала гора, или я могла бы умереть за тебя, но теперь слишком поздно». «Отличная работа, дитя мое», — отвечает ведьма. «А теперь подойди и получи свою награду». По ее знаку фигурка медленно поднимается с пола. Ты бросаешься вперед и обнимаешь ее. Она шуршит в твоих руках. В ней нет ни плоти, ни костей. Это кукла, сделанная из ткани. Смех у Юки Онны резкий и холодный, и голубой, словно солнечный свет на снегу. Ты выпускаешь из рук куклу своей возлюбленной и падаешь на колени. Катана с жадностью и без сопротивления входит в твое тело. К твоему удивлению, ее лезвие вовсе не холодное, а горячее. Раскаленный металл замирает чуть ниже сердца. Ты сжимаешь рукоять обеими руками и поворачиваешь клинок вверх. Ведьма исчезает, и вместе с ней исчезает весь мир. А потом ты снова становишься Миели дочерью Карху. миели стоит на балконе, внизу тянется в туманную даль голубая лента канала. Лицо овивает теплый ласковый ветерок, а наверху простирается бескрайнее небо Сатурна, рассеченное надвое лезвием кольца.